Глава восьмая Олег спал беспробудно. Он завалился на кровать сразу, как только пришел домой, даже не раздеваясь. Солнце уже давно светило в окно, но мужчина и не думал подниматься. Тишина в доме и отсутствие звуков с улицы были долгожданным контрастом его привычной жизни. Когда он все-таки решил подняться, был уже полдень. Скула нестерпимо ныла, вокруг нее расплылся приличный, наполовину щеки – синяк. Но все же Олег радовался, что смог выбраться живым из этой заварушки, и даже прихватил пистолет. Пусть и не самое мощное, но все же огнестрельное оружие. Ему такое точно пригодится. С пятого этажа, где он жил, открывался вид на улицу. Пустынные асфальтовые полосы были пусты. Можно было сосчитать все более-менее крупные ямы. Такого он не мог припомнить за свою жизнь, даже когда приходили кризисы и закрывались производства. «Все-таки смерть пугает людей куда больше, чем нехватка денег», — решил он и направился на кухню. Поглядев некоторое время в пустой и уже нагревшийся холодильник, он со злостью захлопнул дверцу и опустился на одинокий табурет. В трехкомнатной квартире, доставшейся ему от матери, он жил одиноко. Некоторое время, правда, была женщина, с которой он сожительствовал, но ей пришелся не по нутру его бунтарский нрав и легкость, с которой он пускал в ход кулаки. В том числе доставалось и ей, несмотря на увещевания родственников, которые убеждали несчастную, что сильный мужик в наше время нужен, за него нужно держаться. Дама собрала вещи и оставила Олега одного. С тех пор прошло уже несколько лет, а он так и продолжал жить в гордом одиночестве. Перебивался случайными заработками, а если удавалось попасть на мало мальски приличную работу, долго не задерживался. Частые конфликты и агрессивное поведение не позволяли Олегу работать в коллективе. На самом деле, раньше он был другим. Более спокойный, адекватный и мирный Олег исчез после тюрьмы, в которой он три года провел за наезд на пешехода. Все бы ничего, виноват был именно пешеход, но, как сам он потом рассказывал, был у того какой-то влиятельный родственник, который заступился за пострадавшего. Суд, недолго думая, признал Олега виновным, назначил внушительные выплаты которые лишили его накоплений, автомобилей и части вещей, а в дополнение назначили еще и срок. Озлобившись на систему богатых и влиятельных людей, мужчина не мог больше терпеть такую несправедливость и заявлял о себе участием в различных акциях протеста, которые были нередки. Благо, политическая и общественная жизнь давала поводы. Иногда за это даже удавалось получать кое-какие средства. Но жить на них постоянно было нельзя. Порочный круг нехватки средств делал очередной оборот. Как раз несколькими днями ранее был хорошо проплаченный протест против организации небольшого производства прямо в городе. Компания планировала производить медицинские маски, марли и прочие мелочи. Но конкуренция в области была настолько сильна, что нашлись средства на двухдневный митинг в несколько сот человек. И кто бы знал, к чему бы привели выступление, если бы не случившееся вчера нападение. Мужчина оказался не в лучшей ситуации. Денег он пока что так и не получил, а жить на что-то было надо. В голове мелькнула мысль о пистолете. Неожиданный подарок судьбы. При общем запрете на ношение и хранение оружия его наличие было бы опасным. В нормальной ситуации, конечно же. Когда в городе не оставалось правоохранителей, ситуация автоматически переставала считаться нормальной. По этой причине Олег не думал слишком долго, когда принимал решение взять оружие с собой на улицу. Вопросов о пункте назначения тоже не возникало. Ближайший продуктовый магазин через дорогу. Несколько минут он все же потратил, рассматривая в окно Вход. Но никого не заметил и решил, что это хороший повод опустошить прилавки. О том, что магазин может быть просто закрыт, Олег вспомнил только, когда уже спускался по лестнице. Понадеявшись на лучшее, он махнул еще несколько лестничных пролетов, мягко ступая по бетонной лестнице старыми кроссовками. Кругом было отвратительно тихо. Буквально днем ранее с четвертого этажа почти весь вечер доносилась бодрая музыка. Старушка со второго днем смотрела новость, где диктор гордо вещал об очередных успехах региональной экономики. Но если вчера Олег готов был убраться подальше от чужого шума, сегодня он был бы ему рад. Настолько неживым теперь казался ему его собственный подъезд. Домофон, разумеется, не работал. Металлическая дверь глухо хлопнула, когда мужчина вышел на улицу. Задержавшись на тротуаре, Олег быстро осмотрел все здания вокруг. Он ощущал на себе сотни глаз, которые внимательно наблюдали за каждым его шагом. «Чертова тишина! Ни одной птицы на дереве!» Сплюнув на клумбу с отцветшими пионами, он направился прямиком к магазину. Скользящие двери даже не собирались сдвигаться в сторону. Мысленно укорив себя за несообразительность, Олег ухватился пальцами за алюминиевый профиль и с силой потянул дверь в бок. В случае, когда не было электричества и не работал электромагнитный замок, перед уходом в дверь ставили распорку. Но вчера продавцам было явно не до этого, и после недолгих стараний мужчина оказался внутри. Яркий свет лился сквозь широкие стекла витрин на стеллажи с продуктами. Часть товаров валялась на полу, но большинство коробок и банок были нетронуты и стояли на своем месте. Голод рано или поздно погонит людей в магазины, и тогда начнется хаос. Олег взял себе просторную продуктовую сумку и начал собирать в нее товары с расчетом, в первый же заход унести побольше. Из соседнего зала до него донесся негромкий шорох коробок. Вытащив из-за пояса пистолет, мужчина осторожно перешагнул уже наполовину заполненный пакет с продуктами и направился через проход. Спрятался за стеллажом, держа пистолет, как в кино, с направленным вверх стволом возле лица, а затем аккуратно выглянул. Около полок, внимательно рассматривая коробку с печеньем, Стоял человек. Его тронутые сединой волосы и серая, немного вьющаяся борода безошибочно давали понять Олегу, кто перед ним. «Отец Даниил!» Негромко, чтобы не напугать его, спросил мужчина, спрятав пистолет обратно. «А?» — отвлекся тот, и поверх толстых очков начал искать источник звука. Олег вышел в проход. «Здравствуйте!» «День добрый!» Взломщик чувствовал себя неловко, как будто совершил преступление. В принципе, так оно и было. Отца Даниила, мужчину среднего возраста, которого старила только его борода, знал весь город. Церковь была одна, и службы в ней проводил вот уже больше двадцати лет. Именно он, скромный и непритязательный, он мог по праву назвать себя одним из немногих людей, кто действительно жил по справедливости. Именно по этой причине Олег был крайне удивлен, встретив его в магазине, хотя тот был в своей повседневной одежде, видавших виды брюках и широкой, совсем не его размера, футболки. «А что вы здесь делаете?» – спросил он, ощущая себя очень и очень неловко. «Тоже, что и ты!» – священник, не думая долго над ответом, со вздохом поставил коробку с печеньем на полку. Не то, добавил он чуть позже и внимательно посмотрел на Олега. Ну как вы сюда попали? Задняя дверь была не заперта. Через главный вход, увы, я попасть не смог. Дома нет продуктов. Надо запастись, объяснился отец Даниил. А, -а, -а протянул Олег, не найдя, что сказать. Он чувствовал себя полнейшим дураком, но не мог просто повернуться и продолжить собирать продукты в присутствии священника. Это было как-то неправильно. Заметив смятение, служитель поправил очки. — Я тебя смущаю? — Нет, ничуть просто. Мужчина не стал продолжать. — Ну же, говори, не стесняйся. — Просто вы тоже берете... — Ну, вы же священник. — Я не ворую, — строго ответил отец днил Я уставляю деньги, разумеется. Надеюсь, что и ты поступишь по совести. — Я... — собрался было спорить Олег, но сдался под напором внутренней борьбы с самим собой. — Я не знаю. — Почему ты не знаешь? Разве ты не ценишь людей, которые работают в этом магазине? Их же сейчас нет. «Вот именно! И это не причина действовать иначе!» Голос священника звучал спокойно и уверенно. «Ты же понимаешь, что кризис рано или поздно минует, а недостачи придется кому-то возвращать». «Недостачи? А в смысле деньги?» «Конечно. В соседнем доме живет продавец. Я пытался уговорить его выйти на работу» чтобы я мог купить продукты, как полагается. Но он рассказал мне про заднюю дверь, и вот я здесь. Я не могу и не буду обманывать его доверие. А чтобы никто больше сюда не пришел, будь добр, закрой центральный вход изнутри. Так ведь витрину разобьют. Олег уже было повернулся, чтобы закрывать дверь. Могут, но мы на это уже никак не повлияем. А здесь можем. «Иди, поспеши!» И с этими словами отец Даниил вернулся к изучению полок. «Распор под кассой!» Олег нашел металлическую балку, задвинул на место дверь и плотно забил распорку так, что дверь снаружи открыть было невозможно. Он воспользовался моментом и посмотрел еще раз на улицу. Она была по-прежнему безлюдной. Несмотря на разгар дня, никто так и не рискнул даже следом за ним выбраться на улицу. По счастью, ни одного монстра поблизости тоже не было. У него возник вопрос. «Послушайте, мужчина подбежал к священнику. А разве вы не боитесь этих тварей?» «А почему я должен их бояться?» Искренне удивился отец Даниил. «Они же не ищут меня целенаправленно». «Но ведь они жрут людей». «Да, я уже слышал. Мы все здесь под Богом ходим». Кому что суждено, то и произойдет. Это, во-первых, он положил выбранную, наконец, коробку с печеньем в свой пакет. А, во-вторых, священник приподнял футболку и показал топор с короткой ручкой, но внушительным лезвием. «Сам не плошай, как говорится». Олег расслабился. Он ожидал услышать очередную проповедь. С детства он не любил церкви. Не просто ходить на службы, но даже находиться внутри для него было настоящей мукой. И хотя страшного он в этом не видел, его бабуля как-то разъявила, что демоны в нем сидят. С тех пор нелюбовь к церкви и всему, что с ней связано, стала у Олега еще сильнее. Мужчина пошел набирать себе продукты, намереваясь заполнить пакет с едой доверху. Внушительная тканная сумка, по зверению производителя, могла выдержать 30 килограммов. В нее летели консервы и крупы, макароны и даже соусы. Пакеты с сухарями он тоже не забыл взять. Напоследок туда легли две бутылки с водой. Во вторую руку Олег взял две пятилитровых канистры. Насосная станция в городе уже отключилась из-за нехватки энергии. Поэтому наличие питьевой воды в доме равнялось уверенности в завтрашнем дне. Отец Даниил запаса немного скромнее. Его провиант уложился в стандартный пакет. Он прошел мимо олега кассе, нащупал запасной ключ, открыл ее и, прикинув в уме, сколько стоят его продукты, положил несколько купюр. Потом строго посмотрел на здоровяка в футболке. «Помни, о чем я тебе говорил» и, больше не сказав ничего, прошел мимо мужчины к черному ходу. Олег в раздумьях смотрел на продукты, которые он взял. Проснувшаяся совесть упорно не давала уйти. Голод требовал забрать все и идти. Сжатая в кармане купюра жалобно хрустнула. «Да что ж ты, я», — подумал Олег, сунул единственную и последнюю свою купюру в кассу, подхватил пакеты канистры и поспешил за священником. Тот ждал его снаружи. «А ты молодец!» — похвалил он. «Как вы узнали?» «У тебя лицо другое, нет той тяжести. Сразу видно, что человек совершил что-то хорошее». Олег недовольно улыбнулся. Священник оказался добродушным и совершенно ненадоедливым, но в то же время мужчина ощущал, что именно он толкает его в правильную сторону. Отец Даниил достал ключ, захлопнул металлическую дверь и запер замок на два оборота. «А теперь можно отойти и оставить ключик на месте», – раздался голос сзади. Оба мужчины обернулись. Позади них стоял пяток юнцов не старше 20 лет. Олег зацепился взглядом за татуировки на обнаженных плечах некоторых из них, крашенные волосы и скривился. Новая мода была ему совершенно не по душе. Простите, ребятишки, сказал священник, пряча ключ в карман. Нельзя вам туда. Ребятишки, довольно загоготал тот, что повыше, смелированными, отпущенными почти до середины ушей волосами. Какие мы тебе ребятишки, старик? Давай сюда ключ. Повежливее со старшими. Вступил в беседу Олег, чувствуя всю бесперспективность переговоров. Священник упрется и не отдаст ключ, а малолеток пятеро. Мужчина отпустил сумку и бутыли с водой, поставив руки на пояс. Так он сможет хотя бы быстро достать оружие, по сравнению с тем, сколько будет вытаскивать свой топор его новый знакомый. «А, повежливее! Да ты хоть знаешь, с кем ты говоришь!» Подал голос другой налетчик. «С нахальными сопляками», — ответил здоровяк и, размяв затекшие от сумки пальцы, заметил, как вся банда напряглась. «Спокойнее, друг мой», — легко и непринужденно сказал отец Даниил. «Нет уж», — продолжал парень, — «спокойнее я посоветую быть вам. Спокойно отдайте нам ключи идите». «И мы вас даже не тронем!» «Не будет вам ключа!» Прозвенел сталью натренированный в проповедях голос священника. «Ну, вам же хуже!» Процедил милированный сквозь зубы. «Эй, эй погоди!» Другой парнишка схватил его за плечо. «Это же священник! Я узнал его!» «Как-то нехорошо...» «Нехорошо нам мешать!» Говорят, мэр грохнули его прислугу вместе с ним. Теперь мы здесь власть. Все пятеро сделали пару шагов к мужчинам, надеясь испугать обоих решительностью и числом. Но они не дрогнули. Правда, Олег сдвинул ладонь чуть ближе к пистолету. Все правила безопасного ношения оружия говорили, что не надо держать пистолет полностью заряженным. Но он не любил правила особенно те, что мешают самообороне. Преимущество было на стороне мужчин. Небольшая возвышенность с узкой лестницей служила для простоты принятия грузов с фур, а сейчас она упрощала оборону от превосходящих сил. И, похоже, малолетки это понимали. Они окружили платформу, надеясь напасть одновременно, и заняли вполне ожидаемую позицию. Двое нацелились на священника, отруя Олега, просто потому, что он был больше. «Какая-то соплеватая новая власть», усмехнулся мужчина и поставил бутыль с водой поближе к краю платформы, как ограждение. Теперь он дразнил их намеренно, потому что надо было спешить домой. Более серьезная угроза могла появиться когда угодно и откуда угодно. Малолетки напали молча. Закричала женщина, которая наблюдала за всем с балкона. «Что же это делается-то? Средь бела дня! Убивают! Помогите!» Голосила она. «Да и не убивают никого!» — негромко проговорил священник. «Это пока что!» — добавил Олег, глядя на троих противников. «Можно было поступить проще, быстро и с шумом!» Но, несмотря на критическую ситуацию, мужчина не достал пистолет. Первый нападавший просто получил тычок кроссовкой в лицо. Не сильно, но ощутимо. Тот опрокинулся на спину. «Ну же, разом, давайте!» — скомандовал милированный и полез на платформу сбоку от здоровика. Его примеру последовали и остальные. Краем глаза Олег заметил, что у одного или двоих из них в руках сверкнули лезвия ножей. Ситуация становилась более опасной, и он не собирался больше щадить никого. Священник тоже медлил. Он надеялся, что молодежь отступит, но они были настроены решительно. «Ах вы!» – вырыгаться он не решился, но топор из-за пояса вытащил. Закругленное лезвие имело никак не меньше 15 сантиметров длиной и, хотя не смотрелось внушительно, возымело психологический эффект. Нападающие на священника замерли на месте. Третий решил переключиться со здоровяка на отца Даниила. Подскочил к нему сбоку и тут же согнулся от резкого тычка рукоятью топора в живот. «Последний раз предлагаю разойтись миром». Предложил священник, покачивая в руках топор. «Не дождешься, старый хрен!» Милированный напрыгнул спереди, второй зашел чуть сбоку. Но мужчина оказался проворнее, чем думали парни. Он сделал шаг вперед, заставив милированного остановиться и, как будто без особых усилий, дернул топором. Обух с треском попал в подбородок. Помощник, чуть замешкавшись, получил сильный удар с разворота в плечо. Пока противники Олега, вытаращив глаза, наблюдали за священником, пострадавший от обуха разогнулся и снова собрался напасть сбоку. Однако здоровяк хорошо пнул его под коленку, а потом схватил за волосы. Пистолет вылетел из-за пояса, и гулко ударился о платформу. «Смотри!» — не сдержался один из парней. Олег повернулся. Оружие лежало на равном расстоянии между ним и сопляками. Священнику, похоже, ничего не угрожало, и мужчина, мощным рывком сбросив с платформы парня и вырвав ему при этом немалый клок волос, метнулся к пистолету. Его рука уже почти коснулась рукоятки, но его новый противник, тощий паренек с кривым носом, ловко выбил оружие прямо из ладони. Олег бросился вниз. Лежавший на земле сопляк дернулся и пинком отправил пистолет под платформу и нырнул под нее одновременно с мужчиной. Места там было немного, поэтому парень полагал, что из-за его худобы ему там будет гораздо проще одолеть крупного мужчину. Но развернуться оказалось проблематично обоим. Как только они скрылись под толстой металлической платформой, оставшиеся парни обступили священника, но держались на расстоянии, опасаясь топора, которым он орудовал на удивление ловко. «Ну, теперь-то ты нам отдашь ключ!» Злобно прошепелявил мелированный, вытирая кровь с рта и ощупывая выбитые с нижней челюсти зубы, а потом жутко ухмыльнулся. «Нет, сами возьмем!» Из-под платформы раздалось два глухих удара и выстрел. Все вздрогнули. «Убивают!» — снова загласила женщина с балкона. Прежде чем банда успела кинуться на священника, на ноги поднялся, весь в пыли Олег, держа пистолет в руке. «А теперь, если хотите жить, мотайте отсюда!» Он дернул стволом, и парни, все как один, махнули с платформы и в спринтерском темпе исчезли за соседним зданием. «Вот так надо было их воспитывать», — добавил Олег, убирая пистолет. «Ты же не убил его?» — отец Даниил указал обухом топора под платформу. «Нет, конечно, только головой пару раз приложил. Умнее не станет, но, может, чему научится». «Хорошо, что он жив», — священник улыбнулся и подхватил свой пакет с продуктами. Олег последовал его примеру. «А ведь я видел тебя раньше. У нас город маленький. Я думал, все друг друга знают». «Я не об этом». Отец Даниил направился от магазина в сторону своего дома. «Я видел тебя на митинге пару дней назад». «А, вот вы о чем». Мужчины, не торопясь, пересекли дорогу. «Мне кажется, что человек должен уметь высказывать свое мнение и поддерживать в этом других». — Действительно так, — согласился священник, поглядывая по сторонам. — Но есть ли уверенность, что истина на вашей стороне? — Разумеется, — воскликнул Олег и махнул рукой, в которой были канистры с водой. — Ведь от этого производства одни беды. — Какие, например? — Ну, хм... — Видишь, а как же ты тогда митинговал? — И, не дав сказать мужчине ни слова, отец Даниил продолжил. «Не перебивай, пожалуйста. Я не собираюсь читать тебе нотации. Ты помог мне, и я лично оказываю тебе ответную услугу. Я помню, что пару месяцев назад тоже был митинг, но ничего особенного. Просто там говорили о необходимости поддержки малых городов, если я правильно помню». «Да вроде бы было такое. И там я тоже был», — признался Олег. «Не хочу утруждать тебя загадками. Поверь мне, просто подумай». Священник остановился около двери в свой подъезд. «Два месяца назад вы просили улучшить положение людей в городе и дать новые рабочие места. Почему же теперь вы против?» «Теперь мужчина задумался» о смысле своего участия в митингах, об их истинных целях. Он, ощущая себя пристыженным школьником, смотрел на носки кроссовок. Ему хотелось спросить, откуда простой священник все это знает. Но, когда он посмотрел на бликующие на солнце толстые очки, служитель уже дал ему ответ. «Я лишь смотрю чуточку шире и вижу кое-какие взаимосвязи». Улыбнулся он. «И ты тоже смотри и наблюдай. И спасибо за помощь». Отец Даниил развернулся и вошел в подъезд. «Вам спасибо», — негромко ответил ему вслед Олег и направился домой. Как и в магазине, теперь его глодали противоречия. Неужели он был так слеп, что был просто орудием в чьих-то руках? Неожиданная встреча со священником открыла ему глаза на все происходящее. Медленно переставляя ноги, он брел в сторону своего дома, такого же неживого, как и прежде. Когда он поднимался наверх, открылась дверь на втором этаже, и выглянула старушка. — Олежек, ты такой бесстрашный! — проскрипела она. — Мне Нина сказала, страшилища у нас объявились. «В церковь бы сходить, помолиться за Божью помощь!» «Самим себе защищать надо, тетя Коротко бросил он. «Слова тут не помогут!» «А?» Олег молча поднялся к себе, разгрузил пакеты с едой, слегка раздраженный бессмысленным заявлением соседки. «И ведь пойдут!» Он ничуть не сомневался, что найдутся такие, кто вместо дела начнет заниматься подобными вещами. Мужчина выглянул в окно. На улице по-прежнему никого не было, даже хулиганов. Он вспомнил их слова о гибели мэра, и ему в голову пришла отличная мысль.